Если меня вызовут, я могу подтвердить. Я, как вновь прибывшее лицо, недавно регистрировался в милиции, имею там знакомых. юзов Михальский, сжимая в кулак растрипавшуюся бороденку, вытаращив глаза, поднимал голову все выше и выше, невольно подчиняясь этому жесткому скрипящему голосу. Он с ужасом почувствовал, что Сукальский говорит то, что может случиться на самом деле. Сбитый с толку Магницкий, выжидательно посматривая на незнакомца, курил. «Пан Сукальский...» Огорошенный его словами начал было Михальски. Но Сукальский, махнув рукой, властно его оборвал. «Молчите. Вы заслужили наказание и будете наказаны». «Гражданин Магницкий, я повторяю, что вы обязаны выполнить свой долг или...» «Это сделаю я сам. Вы только не упускайте его из рук!» Сукальский выразительно посмотрел на торопевшего Михальского и, круто повернувшись, скрылся за густыми кустами вишни. Минуту спустя слышно было, как он о чем-то разговаривал с Владиславом, который успокаивал ручавшую собаку и, видимо, привязывал ее. Потом все стихло. «Быстро, Владислав, принесите мне лучший ваш костюм!» проходя в комнату Владислава, сказал Сукальски. «Ваш родитель, как самый последний дурак, из-за каких-то бревен наговорил этому белорусу всяких глупостей и выдал нас с головой. Мне дольше оставаться здесь нельзя. Все связи вы будете держать у себя в руках. Но вам тоже придется туго. Вы отлично сделали, что вошли в доверие, а сейчас отец и вас скомпрометирует». «У нас с вами почти одинаковые фигуры», — примеривая серый костюм, продолжал Сукальский. «Вы еще положите в корзину яблок, в случае чего будете говорить, что я приходил к вам покупать яблоки для больного родственника и случайно сторговал у вас и костюм. В моем положении надо чаще менять костюмы. Чертовски трудно стало налаживать связи». «Скажите, пан сукаевский скоро все это начнется?» — пытливо спросил Владислав. Этого никто сказать не может, кроме вашего глупого отца. Отец не глуп, но он с утра выпивает и сегодня пропустил лишнее. Что же теперь с ним будет? Вы думаете, донесет Магницкий? Не знаю. Может быть, и побоится, но надеяться на это никак нельзя. Если Магницкий донесет, что могут сделать с отцом? — Это уж надо спрашивать у советских чекистов. И я бы на вашем месте воздержался от таких вопросов. Надо принять меры, чтобы этого не случилось. — Что же можно сделать? — напряженно давя руками спинку стула, спросил Владислав. — Сейчас пока проследите, что предпримет этот лесоруб. Потом напишите донесение и снесете в указанное вам место — «Самостоятельно никаких действий пока не предпринимать. Понятно?» Владислав молча склонил голову. Через некоторое время мимо окон Франчишки Игнатьевны прошел высокий в сером костюме человек. В руках у него была закрытая газетой корзинка. Быстро шагая, он свернул за угол и скрылся в ближайшем переулке. «Костя! Костя!» — крикнула вертевшаяся у окна Оля. — Вон дяденька пошел с корзинкой в лес. — Мне тоже хочется в лес. Пойдемте, дядя Костя, грибочков наберем. — Как же мы пойдем без мамы? — отозвался Кудеяров, разговаривавший до этого с сидевшим на кровати Осипом Петровичем. Франчишка Игнатьевна поила славу молоком. Вытянув тонкую шею, Она глянула в окно, подосадовав на то, что ей не удалось узнать, кто мог в такой час отправиться за грибами. В хате Августиновичей, кроме одной табуретки, скамьи, стола и старенькой самодельной кровати, покрытой синим дивежным одеялом, ничего не было. Когда Усов, Кладя Федоровна и Шура вошли в хату, Франчишка Игнатьевна кое-как рассадила их, поставила на стол вторую крынку молока и тарелку с помидорами. Теперь, уперев руки в свои костлявые бока, она думала, чем еще угостить таких редких и дорогих гостей.